Глава 101. Это был голос куми, донесшийся по рации и звучавший не дольше трех или четырех секунд. Томас разобрал слова «вертолет» и «атака», затем раздался частый треск автоматных очередей, после чего последовал шум статического электричества мертвого эфира. «Рация выведена из строя», — сказал Томас. Те, кто находился на борту, Нары, возможно, убиты. Нам нужно немедленно всплывать. Подожди. Остановил его Паркс, пытаясь удержать контроль над подводной лодкой, налетевшей на скалу после столкновения с неизвестным существом из пещеры. Если мне удастся заснять это на видео... Мы нужны нашим товарищам наверху, остановил его Томас. Разворачивай лодку. Вероятно, их нет уже в живых, сказал Паркс, всматриваясь в толщу воды. Так что... Не имеет никакого значения, когда мы всплывем. Томас уставился на него так, словно впервые увидел истинное лицо этого человека. Если просто развернуть лодку носом в пещеру и включить видеокамеру, — начал Паркс. Почувствовав, что что-то с силой вжало с в висок, он медленно обернулся. Найд держал в руке сигнальную ракетницу, представив ее голове ученого. «Разворачивай лодку!» — приказал он. «Если ты выстрелишь из этой штуковины, то мы оба погибнем!» — пробормотал Паркс. «Возможно!» — Найд пожал плечами. «Но я ведь не стою на грани потрясающего открытия, правда? Больше того, сейчас у меня в жизни вообще почти ничего не осталось, так что переживать особо никто не будет». Парк всмотрелся ему в глаза, оценивая справедливость этого замечания, посчего едва заметно кивнул и направил лодку вниз. — У тебя есть план, вождь? — спросил он с прежней ухмылкой. — Или мы просто всплываем рядом с судном и ждем, когда из нас сделают решето? Томас ничего не ответил. У него не было никаких мыслей насчет того, что делать дальше. Следовало исходить из предположения, что нара захвачена. Найтер осудил, что гидролокатор уловил бы отголоски мощного взрыва, следовательно, судно по-прежнему не тронуты. Однако не было никакой возможности определить, кто остался в живых и где они теперь. Куми успела сказать что-то про вертолет, то есть пленников могли бы забрать с борта судна, но вряд ли нападавших было достаточно много, чтобы обеспечить надежную охрану двадцати с лишним членов команды. Если Куми и Джима взяли в плен, то сейчас они уже могут быть где угодно. Допустим, нападавшие собираются задержаться в этих местах, тогда их естественным выбором будет остров. Особенно если им кажется, что остаются какие-то болтающие с концы. Не пытайся себя обмануть. Им нужен ты. Вот именно. Вернуться на подводной лодке к судну можно, но это будет означать то, что они с Парксом отдадут себе в руки врагов даже хуже. Нужно найти другое подходящее место и пристать там, к берегу. Так они, по крайней мере, сохранят инициативу в своих руках. «Дай-ка взглянуть на карту острова», — обратился Томас к Парлсу. Ракетница по-прежнему была у него в руке. Куми узнала в одном из бойцов мужчину с вокзала Кофу, но главным, судя по всему, был не он. Женщина, предположительно та самая, которая выдавала себя в Италии за монахиню, сейчас рассказывала в изящных шортах и без рукавки сумел, наложенной косметикой. Трудно было представить ее в прежнем облике. Группа захвата состояла из трех бойцов в камуфляже, вооруженных автоматами. Один из них был чернокожий. Все трое обладали накачанной мускулатурой профессиональных военных. К своему предводителю они обращались сар. Если только Коми не ослышалась, женщина называла его войной. Все это выглядело нелепо и, возможно, казалось бы смешным, вот только капитан Накамура был уже убит. Куми не покидало ощущение, что все остальные вскоре разделят его судьбу, и к ситуации не изменится радикальным образом. Вертолет появился из ниоткуда. Бойцы спрыгнули на палубу нару и открыли огонь, прежде чем кто-либо успел сообразить, что они вооружены. Схватки катковой не было. Капитана убили только для того, чтобы усмирить остальных. Куми попыталась предупредить Тома, но рации, навигатор, GPS и остальное оборудование были изрешечены пулями, так что судно оказалось полностью отрезанным от окружающего мира. Единственный положительный момент заключался в том, что бойцы, уничтожая средства связи, заодно вывели из строя гидролокатор, так что теперь у них не было возможности определить, где находится подводная лодка. Всех членов команды заперли в трюме, а Куми и Джима под долами автоматов садили в шлюпку и переправили на берег. Часовых на судне не осталось, однако, даже если морякам нары Удастся освободиться из трюма. Без средств связи они не смогут никому сообщить о случившемся. А при попытке уйти на судне, боевики перехватят их с воздуха. Вертолет приземлился на берегу и превратился в некое подобие базового лагеря, хотя невозможно было сказать, как долго продлится пребывание на острове. Куми не покидало ощущение, что боевики чего-то ждут. Они постоянно переглядывались между собой. Красивый пляж, — заметил Джим, подходя к ней. Я не планировал провести отпуск на берегу моря, но все равно здесь хорошо. Куми признательно улыбнулся. Горнелл старался поддержать ее дух, но в этом не было необходимости. Но женщина не чувствовала паники. По крайней мере, пока что. А убийство капитана лишь упрочило ее решимость сделать все возможное, чтобы эти головорезы не одержали верх. Куми не знала, что им нужно, но была готова сделать все, что в ее силах, только чтобы они это не получили. Шлюпка вздрогнула, налетев на песчаное дно. «Вырезайте!» — привязал чернокожий боец, лениво направив на пленник в оружие. Куми неловко забралась на борт. Шлюпка качнулась, она, потеряв равновесие, была вынуждена спрыгнуть в воду. Джим последовал за ней, упрямо продолжая улыбаться. После убийства Накамуры глаза священника застыли, стали остекленевшими, отрешенными, словно его мир сорвался с орбиты. Другой боевик приблизился к ним с стороны вертолета. Развернув коми, он заломил ей руки за спину, и через мгновение она была надежно связана тонкой, но невероятно прочной полоской пластика. Затем их с Джимом повели к пальмам и полуразрушенной хижине, крытой тростником с деревянными стенами обуглившимися от невыносимого жара. «Сюда — Сюда! — приказал боевик. Войдя в хижину, Джим сразу же уселся на песок. Куми осмотрел эту импровизированную тюрьму. Выбраться отсюда можно было довольно легко, но дальше предстояло десять, а то и двадцать секунд бежать по глубокому песку через открытое место до ближайших деревьев и вдвое дальше, до воды. Пули скосит их задолго до того, как они смогут укрыться в джунглях. Нет, тут надо придумать что-нибудь другое. Долго мы еще сможем пробыть в этой посудине? — спросил Томас. Шесть часов, — ответил Паркс. Максимум девять. Если перейти в режим выживания, может быть, продержаться дольше. Но в этом случае придется отказаться от всего остального, в том числе и от возможности перемещаться. Значит, нам нужно выбраться на берег. Но только после захода солнца, — заключил Томас. — Возможно, врагам уже известно наше местонахождение. Если они имеют доступ к гидролокатору Нары или могут сбросить буёк с локатором с вертолёта, мы превращаемся в неподвижную цель. — Придётся исходить из предположения, что гидролокатора у них нет, — сказал Томас. — Не знаю, что нам ещё остаётся. Нужно уйти подальше от судна и погрузиться как можно глубже. Подойдём к острову. С предположной стороны будем ждать наступления темноты, чтобы высадиться на берег. Но это потребуется несколько часов, возразил Паркс. Как только мы пристанем к берегу, лодка станет бесполезной. Без нара мы не сможем спустить ее обратно на воду. Пока что я не вижу, куда нам плыть, сказал Томас. Побираемся отсюда. Вздохнув, Паркс повел под лодку прочь от каменной стены, держась в самого песчаного дна, подернутого рябью. Он двигался медленно, поскольку спешить было некуда, а высокая скорость увеличивала вероятность быть обнаруженным гидролокатором. Паркс называл это кавитацией. — Если у них есть гидролокатор, они, наверное, все равно нас обнаружат, но не зачем кричать, привлекая к себе внимание, — рассуждал он. — Ты по-прежнему подразумеваешь под ними католическую церковь? — спросил Томас. Наши враги высаживаются с вертолетов, вооруженные автоматами. Мне кажется, тут что-то не так. Меня никогда не переставало изумлять могущество, жестокость и невежество религиозных деятелей, — заметил Паркс. Ты полагаешь, что именно эти люди захватили мою жену? Сказал Томас, не сразу сообразив, что не добавил привычно бывшую. Да, ты должен забыть весь этот бред о христианском милосердии. Если ты не с ними, то против них. Забудь все свои тонкие аргументы в полутонах, и даже не надейся то, что твоей куми удастся остаться в живых. Так ты будет только тяжелее, когда ты увидишь ее труп.